И протянул ему все банкноты. Они остались без всего. Гарри плакал у себя в кабинете после отъезда адвоката Иды, который зачитал ему завещание. Но, увы, Эта чертова инвалидка, проклятая жидовка, сумела ему досадить и после того, как подохла. Да-да-да. Все перешло к нему. И магазины, и два миллиона долларов. Но один маленький нюансик в виде пункта. Если он женится вторично, то все его состояние «Перейдет к дому инвалидов, «а ему останется лишь несколько тысяч ренты, правда, до самой смерти». «Гадина!» — думал он, плача. «Ах, мерзкая гадина!» «Ты, чертова жидовка, навязываешь мне кучу любовниц! «Никакой любви, никаких детей наследников!» Один, один. Теперь он испытывал к ней только презрение и злобу. Капитан Терил сидел у себя в кабинете и пил кофе. Напротив него расположился сержант Хесс и сержант Джо Бейглер. Они молча ожидали, когда Терил насытится. Детектив второго ранга Том Лепский, с умной мордочкой, дрожащей от возбуждения, буркнул себе под нос. «Я проверил все сейфы в городе». В доме Варси Глорян очень умная экономка. Она сообщила, что несколько дней назад к ним в дом приходила девушка из компании по чистке ковров Акме. Но она не пустила ее в дом». «Ну, я проверил по телефонному справочнику. Такой компании нет и в помине. Я проверил остальные сейфы Рейна. Там тоже появлялась эта девица. Она хорошо сложена. Черные волосы. Огромные солнечные очки. Ей около 25 лет. Одета в голубое с белыми манжетами платье». Девица сидела за рулем белого оппеля, но номера никто не запомнил. Отлично, Том, отлично. Срочно проверьте все белые оппели в городе, и заодно виллы, которые были сданы за последние месяцы, сняты ли они группой, в которой есть молодая девушка. Проверьте все отели и станции по прокату машин. Лепский тихо сопел, кивая головой в знак согласия. Глава седьмая. Они подсчитали ресурсы после отъезда Эйба, который поспешил убраться, получив свои деньги. Джонни сказал Шульману, что просидел пять тысяч в казино. Но тот только фыркнул... «Черт с тобой, сопливый врон. «Они наскребли пять с половиной тысяч долларов!» «Но у нас есть камни!» «Заикнулся было Джонни. «Это динамит!» «Ты слышал, что сказал Эйп, «Взорвалась Марта». «Но ведь годика через два это будет уже не динамит. Их можно будет продать». «Ну, что ж, придется выжидать». «Он прав». Генри прикрыл глаза черепашьими веками. «Через два года я продам камни Милсу в Нью-Йорк. Он их возьмет. Может, мы и получим за них всего четверть стоимости, но все же это лучше, чем совсем ничего». То с ними делать теперь. Вздохнула укрощенная марта.